Трудно представить себе, глядя на обыкновенную оправу этих домов-сундуков, действительную стоимость собранных в них сокровищ. Чушеземцу нелегко свыкнуться с хмурым небом и необщительными суровыми обитателями острова. Особенно трудно по первоначалу приходилось рейнландцам, привыкшим к безоблачной лазури, избытку солнца, веселым, легко вспыхивающим людям. И все-таки Энгельс привык к Лондону и полюбил его, хотя, как сам говорил, был вынужден обуздать принесенную из континента жизненную энергию и понизил барометр жизнерадостности с 760 до 750 миллиметров, прежде чем сжился с местным укладом. Он убедился, что британцы прямодушнее, чем многие другие, а существование без полицейских придирок искупает некоторые неудобства быта. В частной досуга он совершал долгие прогулки по городу с кем-нибудь из знакомых. Когда в Лондон летом 1885 года приехала писательница, социал-демократка Минна Каутская, Энгельс нашел в ней интересного собеседника и выносливого попутчика в странствиях по столичным окраинам. Минне Каутской было 50 лет. Несмотря на возраст и хроническую болезнь, вынудившую ее некогда оставить театр, на сцене которого она достигла уже известности, Писательница сохранила и стройную фигуру, и моложавое лицо. Особенностью творчества Каутской была отвага, с которой она, вторгаясь в жизнь рабочего класса, ставила и пыталась разрешить больные вопросы социальных отношений. Именно это редкое свойство и привлекло к произведениям немецкой социалистки внимание Маркса и Энгельса, и внушило им уважение к ее одарованию. Они считали книги Каутской не только талантливыми, но и весьма полезными для развивающегося социал-демократического движения. Минна была умная и образованная женщина. Она могла бы показаться чересчур обыкновенной, так как чуждалось жеманство, оставаясь скромной и простой в обращении. Эти свойства по достоинству оценил Энгельс, который ненавидел всякое кривляние и заносчивость, считая, что они обязательно прикрывают пошлость, невежество и бездарность. Писательница поделилась с Энгельсом тяготами своей профессии. Путь женщины в литературе всегда тернист. Ей приходится преодолевать предубеждения, связанные с тысячелетиями неравенства. В мужчине она встречает жестокого и сильного конкурента. Минна Каутская писала в своих романах о рабочих и крестьянах. Героями Минны оказались живые и деятельные люди, вздевающие не к состраданию, а к борьбе. Обо всем этом шел разговор между писательницей и Энгельсом во время одной прогулки по окраинам столицы. День был умиротворяющий, светел, и дымка, нежная, как млечный путь, затянула небо. Спустившись с Хайгетских холмов, Энгельс и Каутская пришли на Мэйтленд-парк Рорт, к дому, где жил и умер Маркс, и в молчании постояли перед серыми стенами. Всю обратную дорогу Мина настойчиво расспрашивала Энгельса и его друге, а Фридрих, как всегда, когда речь шла о Марксе, охотно вспоминал их общее прошлое. Вскоре Каутская вернулась в Вену, откуда прислала Энгельсу свой новый роман «Старые и новые». Отвечая Каутской, Энгельс писал, «Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии как таковой. Отец трагедии «Схил» и отец комедии «Аристофан» были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами. Точно так же и Данте и Сервантес. А главное достоинство коварства и любви Шиллера состоит в том, что это первая немецкая политически тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из обстановки и действия. Ее не следует особо подчеркивать, И писатель не обязан преподносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов. Вы доказали, что умеете относиться к своим героям с той тонкой иронией, которая свидетельствует о власти писателя над своим творением. Настали святки 1885 года. Вечером за большим праздничным столом у Эмбельса собрались друзья. Среди них был и химик Шорленнер. Настроение у всех было вначале невеселым из-за смерти одного из друзей Маркса и Энгельса, старого коммуниста Боркхайма. «Пули падают в наш квадрат, валятся старые ветераны, могучие дубы». Посасывая сигару, негромко заметил Энгельс,